15. С решетками вторым уровнем защиты убежища получается сложнее. Через месяц небольшим, в субботу, 13 июля 2019 года, я делаю заказ в крупной местной мастерской, выбрав самый крепкий вариант из имеющихся. Остается около 10 месяцев до часа Х, и по мере того как мы выполняем пункты плана, мне становится спокойнее. «Выкусите, уроды!» Злорадно шепчу я под нос, с удовольствием поглаживая привезенные накануне решетки. Решив сэкономить, я нахожу в сети контакты бригады Работяг, чьи услуги выгодно отличаются от конкурентов по цене. В результате трое молодых ребят устраивают в доме сущий ад, за два дня закончив лишь с двумя из шести решеток. Они шумят, мусорят. Перекуривают каждые 15 минут и ведут бесконечные разговоры по телефону. А бывает, появившись утром, надолго пропадают и появляются лишь к вечеру. Когда наступает третий день грязи и бардака с обнаженными проемами окон, закрытыми полиэтиленовой пленкой, у супруги лопается терпение. Она накидывается на меня с жалобами, что бригада вновь пропала, оставив работу наполовине. Появившись к вечеру, ребята клянутся закончить на следующий день и просят аванс, сославшись на чрезвычайные нужды семейного характера. «Старая песня. Соглашаюсь заплатить, понимая, что рискую больше их не увидеть. Но в глубине души даже надеюсь на это, насколько мне опротивили их наглые рожи, а также беспорядок, который они навели. Троица действительно не появляется». Больше для успокоения совести я к вечеру следующего дня набираю их номер. Он ожидаемо отключен. Конец истории. Остается лишь фантазировать, каким способом бездельников настигнет карма, когда начнется заварушка. Под делом. С белым флагом набираю номер мастерской, которая изготовила решетки, и чьи услуги по установке показались мне дорогими, чтобы договориться о работе. Скупой платит дважды. Будто говорит мне словами менеджер, регистрируя мой заказ, и я с ним согласен.